Глава восьмая. Высовываться я, конечно, не собирался, но вот понять, куда делись мои курьеры, было бы неплохо. Не из любви к ближнему, так сказать, а с целью как можно быстрее сдать излучатель, получить деньги и двигаться дальше. Да и без дела сидеть не хотелось. Не стриптиз же для дроидов смотреть. А с другой стороны, почему бы и да? Ладно, попробуем разыскать этот самый вихрь. В конце концов, общий справочник компаний тут точно есть. Я дал задание Искорке подключиться к местной сети и найти побольше информации, включая адрес. Понятно, что глыба и Молод случайное место для встречи, и здесь ловить нечего. Дрон завис над одной из вышек связи и через минуту перекинул мне информацию. Итак, логистическая компания «Вихрь». Частная, ни с кем не аффилированная. Дорогая, считай, элитная. В парке техники и дроидов только скоростные малотоннажки и оригиналы-истребители. Две машины и четыре дроида. Рейтинги и отзывы все исключительно 5 баллов. Репутация зашкаливает, а новостные сводки пестрят крутыми историями, как Вихрь либо отбился от нападения и защитил груз, либо какие-то алмазы спасли, либо партию Скайкрафта, плюс регулярно транспортировали ориджи с аукционов. Цена за услуги начинается от 70 тысяч кредитов, но, судя по объявлению на сайте, заказы у них расписаны до конца года, и проблемы с клиентами нет. Одна машина была практически привязана к аукционному дому «Нортиес» — крупнейшему поставщику товаров из мерзлоты в наш мир, а вторая колесила по пустошам, выполняя прочие заказы. Не знаю, есть ли у Елизаветы какие-то на них завязки или вопрос просто в репутации, но выбор подрядчика вполне обоснован. Вот только куда они делись-то? Искорка выдала карту, пометив на ней местный офис Вихря. Он находился на четвертом ярусе, рядом с другими офисными помещениями и недалеко от входа в одну из старых шахт, принадлежащих компании «Анмол». Я дошел до конца улицы с мастерскими и боксами. Некоторые из них оказались открытыми. В одном из помещений под вывеской «Железный человек», если переводить дословно, увидел сразу три подъемника, занятых дроидами. Состояние одного из них было совсем плачевное. Из живота торчала внушительного размера балка, а половина шлема просто отсутствовала. Вокруг клона вертелись трое механиков, пытаясь как-то привести бедолагу в норму. У двух других дронов с красными повязками на броне я видимых повреждений не заметил. Они дожидались своей очереди на подъемниках. Хотя шея одного из них показалась мне коротковатой, а в купе с ободранными пыльными шлемами можно было предположить, что по макушкам им не слабо прилетело. Ну что? спросил Боб. Как там наш миллион? Самому бы понять как, а главное где. Неохотно ответил я. Вы там как? «Заехали заправиться, а Эбби пошла прикупить каких-то деталей для Чапи. Так что с деньгами?» «Пока товар еще не сдал, покупатели еще. С удовольствием предъявил бы команде Челаба кругленькую сумму на счете, вместо рассказа о том, как я пытаюсь разыскать курьеров в городе, больше похожем на улей. Какое-то простоквашино, блин! Какие курьеры бестолковые пошли! Теперь еще за ними прикажете бегать, чтобы излучатель отдать! э помощь нужна!» — хмыкнул Боб. — Ты ж меня в дель-то уже видел! — Видел. Ты уже помогаешь, так что я могу не беспокоиться за то, что происходит вокруг автодома. Поддержал я Боба, помня правило, что людей надо хвалить, чтобы помочь им раскрывать свои способности. С этими словами я вышел на проезжую дорогу. Она шла параллельно той, по которой вчера спускался. Заскочил за ограждение, отделяющее пешеходную зону, и стал подниматься наверх. Мимо меня то и дело сновали транспортники. В основном привычные джипы, но попадались и квадроциклы, и даже пара мотоциклов пронеслась, лихо лавируя между машинами. Вскоре проезжая часть стала шире, и за беспорядочной грудой камней, которую, казалось, просто сбросили тут с грузовика, я увидел вход в желтую шахту. По форме все тот же тоннель с круглым въездом, один в один как тот, через который мы въезжали в город, только диаметр в десять раз меньше а камни по кругу были выкрашены в бледно-желтый цвет. Я перешел на другую сторону улицы и подобрался поближе, обходя наваленные со всех сторон камни. У шахты возилось несколько дроидов, разбирающих свежий завал. «Шахта принадлежит компании «Анмол», — тут же сообщила Искорка. «Была основана в 2169 году, специализируется на добыче скайкрафта, паенита и ледяных алмазов». «Устануя капитал компании, Анмол составляет...» «Это уже лишнее, спасибо». Оборвал я дрона. «Составляет неприлично большую сумму». Все-таки продолжил дрон. В Дроид-Сити они смогли даже Майтана обойти, сделав ряд очень ценных находок. Я уже решил идти дальше, и вдруг увидел на одном из камней сбоку от входа в туннель знакомые начертания. Обошел работяг, делая вид, что тоже занят делом, и попытался стереть с камней слой пыли и грязи. Символы. Да, всего три непонятных полустертых закорючки, которые искорка перевела как «вход в дом». Но это точно были знаки древних. Возможно, обрывок какой-то фразы? Вот я услышал, как где-то в глубине тоннеля заскрежетал какой-то механизм. По тоннелю разнесся звук мотора. И вскоре все затопил свет фар новенького джипа, в кузове которого сидели два боевых клона. На броне каждого из них был изображен желтый флаг с черной киркой посередине. «Ты чё здесь шаришься?» — спросил один из них, спрыгивая на землю и направляясь в мою сторону. «Частная собственность не видно?» «Да вроде нигде не обозначено», — ответил я, отодвигаясь от стены. «Первый раз тут вот и зашел посмотреть. Думаю, может, работа есть. Завалила вас вчера». «Катись, давать сюда работничек, пока добрый». «Не самый приветливый персонал, хотя здесь с вежливостью в принципе никто не заморачивался. Вступать склоном в перепалку я не стал». Просто молча отошел и направился к выходу. «Не тут ему! Слышал, Слейв?» Сказал мой собеседник своему напарнику и забрался в кузов. «Этот нейтральный. Может, и вправду работу ищет». Отозвался второй клон. «Ага, взяли уже одно такого, так шахту подорвал!» Раскрепил дрон, провожая меня взглядом. Джип остался на месте. Видимо, ребята решили подежурить у входа, чтобы сразу отваживать непрошенных гостей. Мне же не давала покоя обнаруженная на стене надпись. Очевидно, что нынешние владельцы шахты либо вообще ее не заметили, либо не смогли ни расшифровать, ни понять, что это такое. Найдется ли внутри тоннеля проход куда-то, или дверь скрывалась прямо за камнем? Может, это просто была часть фразы, вторая половина которой не сохранилась?» Тем временем я свернул с основной дороги в соседний квартал, где самым примечательным был памятник первому автоматическому буру. Гусеничная самоходка с огромным сверлом была не совсем памятником, а настоящим раритетом. Я посмотрел на табличку и увидел надпись. «Буру УРБ-8 с любовью и ненавистью». Прошел еще две улицы вглубь района, и искорка оповестила меня, что мое место назначения находится справа. Я взглянул на одноэтажный ангар-склад, на двери которого действительно висела табличка с названием «Вихрь». Дверь оказалась закрытой. Я нажал на изрядно потертую кнопку вызова рядом с замком, стоял немного в ожидании ответа и, убедившись, что его не будет, отошел от крыльца. Рядом с ангаром располагалась небольшая мастерская, за ней — магазин запчастей. Еще заметил мойку и покрасочный цех. В остальном же сплошные боксы, причесанные под офисы. Мимо меня проехал зелёный пикап и остановился на противоположной стороне улицы. Из него вылез инженерный дроид и начал ковыряться в замке. Он тоже увидел меня и какое-то время просто рассматривал мою броню. Я помахал ему рукой и перешёл улицу. «Не знаешь часы работы этих ребят?» — спросил я, указывая на склад вихря. «Что-то давно их не видел». — ответил клон и облокотился на дверь своего пикапа. — Скорее всего, на выезде. — А когда видел в последний раз? — Недели две назад, а то и больше. — пожал плечами дроид. — А тебе что нужно? — груз хотел отправить. — С этим тут нет проблем. На соседней улице полно подобных компаний. — Понял, спасибо, — сказал я и пошел к повороту на соседнюю улицу, а дроид залез обратно в пикап и заехал в свой бокс. Я действительно свернул в тот переулок, на который указал клон. Возможно, коллеги-логисты Вихря могли дать какую-то подсказку. Из пяти контор работали только две. В обеих мне сказали, что никого из Вихря давно не видели, что подтверждало слова дроида. И предложили свои услуги, мол, у них и дешевле, и не хуже. Пришлось соврать, что мне надо не отправить, а забрать». И только тогда меня отправили на КПП с предложением навести справки там. По идее, данные о въезде и выезде с грузами в обязательном порядке должны заноситься в общую базу города. Заглянув в ближайший пункт проката, я арендовал легкие багги, чтобы побыстрее добраться до КПП. Пешая прогулка еще на два яруса вверх заняла бы около двух часов, а то и больше, если заглядывать во все шахты. Я снова вырулил из кварталов на проезжую дорогу и стал подниматься по ней наверх, пока мой бампер не уткнулся в перекрытие с запрещающими знаками. За знаком стоп и ограждающей лентой я увидел очередные последствия вчерашнего землетрясения, покосившуюся дверь в какой-то производственный цех, разбитую дорогу и заваленный вход в туннель с зеленой окантовкой. Перед завалом сновали легкие погрузчики и дроиды с эмблемами «Сити». За лентой столпились зеваки, которые никак не участвовали в процессе, а просто глазели на все происходящее. Я припарковался и присоединился к толпе. В «Прошлый раз целый микрорайон завалило», — услышал я разговор двух дроидов, стоявших справа от меня. Один из них снимал все происходящее на портативную видеокамеру. «А сейчас вход в шахту. а внутри целый отряд дроидов. Повезло, что не твоя смена была», — ответил его собеседник. Тва «Это раз повезло! Они там продолжают копать, а у меня простой!» «Все равно повезло. Ваш-то все выберутся. А вот айсмайнинг в прошлый раз так накрыло, что ни одного подшипника собрать не удалось». Ну, ты не путай! Там диверсия была! Желтые, скорее всего, и бахнули!» Я еще немного походил среди дроидов, прислушиваясь к разговорам и наблюдая за тем, как службы Сити разгребают завал. Было видно, что они привыкли к такой работе. Техника и дроиды взаимодействовали слаженно и быстро. Загляденье просто. Я мог бы пару часов тут простоять, медитируя на слаженно работающие механизмы. Искорка построила альтернативный маршрут, который пролегал через микрорайон, тоже ощутивший на себе последствия землетрясения. Некоторые ангары были разрушены и теперь стояли с пробитыми крышами или без стен. На дороге валялись какие-то балки. Иногда попадались и вывески от когда-то работавших тут баров или мастерских. Один раз дорогу перегородил упавший дорожный знак с разбитым электронным табло. Пришлось вылезти и оттащить его с дороги. До КПП, где вчера расстался с караваном, я добрался спустя час. Объезд развалившейся шахты занял больше времени, чем предполагалось изначально. Я припарковался на круглой площадке и направился к небольшому двухэтажному помещению, вход в который охраняли два полицейских клона. Вокруг было оживленно. Караван, состоявший из пяти больших траков и десяти машин с охраной, готовился к выезду. Судя по всему, вывозили добытые ископаемые. Полицейские дроиды проверяли машины и сканировали документы. Рядом выстроилась очередь на въезд. Здесь уже собрались частники. Я обратил внимание на дорогой черный джип с желтым флагом на передней двери в котором сидел Ориджинал, снова Варлок. Он подъехал последним, а в город заехал первым, просто втиснувшись перед невзрачным пикапом. «Желтый совсем борзели», — сказал один из охранников, проходивший мимо меня, обращаясь к кому-то по рации. «Прищучь его по пути, только что проехал». Я показал свои документы, выправленные Энигмой, клону на входе, и спросил, кто мне может помочь узнать статус груза, который я жду. «Так, мол, и так». Представители компании не выходят на связь. Дроид пропустил меня внутрь, просканировав, чтобы убедиться, что я не собираюсь пронести на территорию никакую запрещенку. Он же и указал, куда идти. Я прошел по короткому коридору и постучал в одну из комнат. Ответа не последовало. Тогда я нажал на ручку двери и вошел внутрь. За столом, защищенным бронированным стеклом, сидел древний кастом. Мне даже показалось, что он не сразу заметил, что в помещение кто-то вошел по крайней мере, визоры от экрана компьютера он оторвал минуты через три после того, как я постучал по защитному стеклу. Причем оторвал через три, а смог повернуться ко мне еще через минуту. Гидроусилитель у него, что ли, сломался? Или у дроидов тоже бывает старость? И еще через две минуты он пододвинул к себе микрофон и скрипучим, заикающимся голосом прокряхтел в него дежурный набор фраз. Говорил он медленно, а пару раз динамики и вовсе потеряли контакт, и он проглотил несколько слов в середине предложения. В конце концов, я не выдержал и прервал поток реплик с объяснениями порядка обращения к службам Сити. «Мне нужна информация о логистической компании «Вихрь», — сказал я и на всякий случай снова постучал по стеклу, чтобы обратить на себя его внимание. Кастом завис, медленно перевел взгляд на свой компьютер, а потом снова на меня. И ничего не ответил, зависнув на половине поворота. Я повторил свой вопрос и получил точно такую же реакцию. То есть самого расторопного в отделе справок посадили? Дело приобретало странный оборот. То ли он вообще не понимал, что я от него хочу, то ли прикидывался дурачком, чтобы вытянуть деньги. Предположим, второй вариант. «Мне нужна информация о логистической компании «Вихрь». Плачу пятьсот кредитов. Если ответишь быстро, увеличу вознаграждение до тысячи». На этих словах Дроид подтолкнул голову руками и постучал себя по голове в районе уха. «Заклинил, блин!» Держась за челюсть, объяснил Дроид. Так какой у вас вопрос?» Ах. Я вздохнул, но все повторил, и даже про деньги. Дроид попытался показать мне жест, типа «Окей, сейчас все сделаем!», но его пальцы скрючило в незамкнутом кружочке. Но в целом он зашевелился немного быстрее. Хотя бы начал нажимать кнопки на клавиатуре. При каждом таком нажатии суставы дроида издавали неприятный скрип. «Надо было тебе смазывающее масло привести, дружище. У меня теперь хоть завались!» Через двадцать минут его копания в системе мне удалось выяснить, что машина вихря действительно утром вернулась в город. Учитывая, что это я и так знал от Елизаветы, эта информация мне пока не очень помогла. «Поройся еще в базе. Что они перевозили?» — спросил я дроида, который снова застыл без движения перед компом. Глядя на него, можно было подумать, что оператор отключился и решил сходить проветриться. Но мой собеседник неожиданно встрепенулся. Поднял руку и со скрипом опустил ее на клавиатуру. «Это я тебе и так скажу. У них спецзаказ был от электротеатра на Снежанну. Они ее из ремонта везли», — кивнул дроид. «Зря он это сделал. Теперь что-то в шее перемкнуло». «Их считай, весь город ждет». «Зачем?» «Как это? Снежанна — местная звезда, уникальный дроид. Она лучшая, что есть в этом мерзлотой забытом городе». «Ладно, уж кем-кем, а мерзлотой этот город прям-таки обласкан со всех сторон». Работник справочный еще что-то попытался мне сказать, но начал заикаться. Я перевел обещанных денег с помяткой на ремонт и вышел на улицу. Если это какая-то звезда, то у меня в распоряжении имеется и более расторопный эксперт. «Боб, прием! На связи! Ты освободился? Мы ужинать собираемся!» — заметил мой заместитель. «Скажи, а что ты знаешь про Снежанну? Она...» Я хотел было дать больше подробностей, но Боб меня перебил. «Она звезда!» В голосе друга появились мечтательные нотки. «Лучший секс-дроид на планете!» По версии Вавилон Найтс, она сразу взяла два титула! И дебют года, и дроид года! Там уникальная технология скайкрафтовых нитей! Ее даже с человеком можно перепутать! «Стой!» Ты что, смотрел ее шоу и не включил мне трансляцию? Боюсь, что шоу пока не будет, задумался я. А враги у нее есть? Ха! Скажешь что же? хмыкнул Боб. У нее огромный фан-клуб! Если хочешь, я тебе инвайт-код пришлю. Обойдусь, так что насчет врагов? Ну, у нее тут -то точно нет, есть только манеки какие-нибудь. А вот у фирмы, которая ее сделала, конкурентов недовольных много. И еще слухи ходили, что секс-дроиды — идеальные шпионы. Но я в это не верю. Видел бы ты ее, она просто механический ангел». Я задумался. Какой шанс, что Вихрь пропал вовсе не из-за слежки с Энигмой, а из-за звезды Большого Электротеатра? Очень даже может быть. «Так что там со Снежанной?» — нетерпеливо спросил Боб. «Пока у нее новый титул, провал года, но разберемся».